67. Январь 29. -е. Можно не только открыть сердце навстречу ожидаемой радости, но можно ее заранее начать утверждать в своем сердце. Помни, что сознание человека есть лаборатория для всех ощущений. Это будет и победой над внешними условиями, не дающими никакого повода для радости. В микрокосме своем сам человек-владыка, и потому может он вызывать внутри себя всякие ощущения, независимо от того, что вовне. Это будет уже не только овладение своими чувствами, но и управлениями, и творчество в сфере ощущений сознания. Насколько оно может быть мощным? Не трудно судить потому, что сжигаемые на костре первые христиане с просветленными лицами и с восторгом пересвященные гимны совершенно не чувствуя боли. Обычные чувства для обычных людей и в обычных условиях жизни разгреченный боем солдат во время атаки не чувствует полученного ранения подчас даже сильного. многое не ощущается человеком в момент особого подъема Некоторые йоги сознательным усилием воли могут заставить себя не чувствовать боль. Хождение по раскаленным углям или сидение на снегу в одной рубашке — все это из той же области победы над обычными условиями плотного мира. Важно понять, что человек — это лаборатория для всех ощущений.